что все эти расстрелы были вражеской диверсией. И не японцев, конечно, нет, нет, это глупость. А вот этих бандитов, троцкистов, ягодинцев, блюмкиных, людей, у которых руки по локоть в крови, ну, неужели не приходят? Нет. Нет.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 «Зачем?» «Непонятно, чтобы возмутить народ», — вставила Тамара. Старик повернулся к ней. «Да, действительно, очень нужны мы диверсанты советскому народу. Ведь наследствие нам растолковывали, что народ все знает и ненавидит нас, как бешеных псов,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 Эх, люди, люди, граждане великой страны, творцы пятилетки, и легковерны-то вы, и слабы, и малодушны, и как только прижмет вам палец дверью, готовы вы, да что говорить? Сам человек, и сам, наверное, такой, «Обить эта власть может, — сурово перебил его старик, — а отбивать легкие наследствия? Она может? Сажать отца за сына она может? А слушали, постановили — это что такое? Мы же юристы, Роман Львович. Так скажите же мне, Что это такое? А? Штерн пожал плечами, и по кабинету на мгновение, как призрак, прошла короткая, до предела напряженная душная тишина. Тамара привстала, взяла графин, налила себе половину фужера и выпила. Все молча.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 Умный и сумасшедший. Такой, который отлично все понимает. Ведь как было? Приезжает Георгий Матвеевич, Милый вы мой. Вдруг взмолился Штерн и поднял к груди обе толстые волосатые руки с золотыми запонками. Ну зачем нам опять все это? Пайки, расстрелы. Карцеры. Ну к чему они? Вот графинчик, вот закуска. Я виноват. Завел эту бодягу. дома вон уже соскучилась и начала без нас. Давайте ему. Мы... Нет, я вас очень прошу. Продолжайте, продолжайте, сказала Тамара железным голосом. «Приезжает». Старик посмотрел на Штерна. Тот вздохнул. «Да, заставили мы да, ждать, заставили. Вот она и... Нехорошо, нехорошо. Приезжает». Повторила Тамара зло, не сводя глаз с Каландрашвили. «Ну, если вам так уж угодно». Слегка пожал плечами старик.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 Так, так, так, так, а что же ты, бригадир, с такими орлами план-то не выполняешь? Кубики стране не даешь. Ведь ты у меня в отстающих числишься. Ага. Да, гражданин начальник, да я бы... Ну ведь то-то и то-то. Так, объективные причины, значит... Работаешь по силе возможности. А кто же у тебя главный филон? До да филонов нет. Ну, а вот такой-то, верно, отстает, да? А ну-ка, такой-то, подойди сюда, подходит такой-то. Вот. Так какой, значит? Хорош, хорош. Слышал я тебя, слышал. Какая статья-то? ОСО. Что? КРТД? О, троцкист, значит? Бывший партийный работник? Ну что ж ты, бывший партийный и такой несознательный».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 «Врач, а ну-ка иди сюда. Так что ж ты мне больного-то на работу выгнал?» «Ведь вот он говорит, что еле ходит, а ты гонишь его на работу. Ну как же так?» А врач, тот же заключенный, у него зуб на зуб не попадает. Он сразу в крик «Да какой он больной, гражданин начальник! Филон он! Филон!»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 «Посадите в машину». «Все. Походили, уехали. А через неделю приказ по Олпам. Такой-то осужденный ранее за контрреволюционную троцкифскую деятельность на 8 лет лагерей расстрелян за саботаж. Вот и все».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 а просто пальцы стали подрагивать, а сам как-то странно и натянуто заулыбался. Так как же его освобождать, подумала Тамара. Ведь он будет ходить и рассказывать. Тут и расписка о неразглашении ни к чему. Она не могла сидеть и встала, на Штерн,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 Они враги народа, ну и получают свое. Вы знаете, — обернулся он вдруг в Тамаре, — нигде, наверное, нет столько самоубийств, как в лагерях среди вольнонаемных или военно обязанных. И все они какие-то беспричинные, сумасшедшие. То есть, как же это...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 Вон как остров в океане, Люди свободные тут не живут, и там не появляются, и получается две зоны: одна внешняя, охрана, другая внутренняя, зеки, два круга земли. В каждом круге свои законы. Зеки работают весь день, а ночью спят. У них вся жизнь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 Сначала стопками, потом стаканами, а затем полулитровками. Каждый вечер драки. Дерутся молча, только сопят, а бьют страшно. Сапогами по ребрам втаптывают в снег. И вот в одну темную ночь, это все больше происходит осенью или зимой, ЧП застрелился часовой прямо на вышке. Скинул сапог и большим пальцем нажал спуск. Череп, конечно, в ребезге, весь потолок в мозгах. Причины неизвестны. На утро в красном уголке собрания. Комиссия, выговоры, речи, покаяния не досмотрели, не учли, не проявили бдительности, постановили, осудили, дали обещания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 «Непонятно? Да, непонятно, конечно. Но я же и говорю, бред, угар, белая горячка, отравление трупным ядом».